Письмо 334-е Илье Ефимовичу Репину, 1898 год, марта 24-го, Москва. «Дорогой Илья Ефимович, очень порадовали меня своим письмом, примечание первое. Если моя книга помогла уяснить вопросы искусства такому художнику, как Репин, то труд ее писания не пропал даром. Хороши записки Лорера, примечание второе. Дружески обнимаю вас, Лев Толстой». Примечание. Первое. В письме от 21 марта Репин писал. «Сейчас прочитал окончание, что такое искусство, и нахожусь всецело под сильным впечатлением этого могучего труда вашего». Второе. Н. И. Лорер. «Записки декабриста». Репину они нужны были для осуществления предложенного Толстым сюжета «Смотри письмо 331» и «Примечание первое к нему». Картина написана не была. Конец примечаний.